Четвёртое. Рубикон. На следующий день с утра я отправился по всем мастерским книгописцев с предложением услуг. Везде с неохотой записали мой адрес с обещанием уведомить, когда понадобится. Я почувствовал, что это безнадёжно. Пошёл по мастерским вывесок, и везде было то же обещание уведомить. Мне очень серьёзно забытило моё дальнейшее существование. Пробовал отыскать Виктора Константиновича Фольца, но по его адресу такого не оказалось. Усталый, я зашёл в кухмистерскую Победать. Обед мне показался необычайно вкусным, но он стоил 30 копеек. Не надолго хватит мне моих запасов, если бы я вздумал обедать так всякий день. У меня был ещё из чугуево чай и сахар. Я зашёл в мелочную лавку, купил 2 фунта чёрного хлеба. Добравшись домой, усталый к вечеру, я заказал самовар и до полного блаженства распарился моим напитком, закусывая чёрным хлебом. Мой хлеб стоил 3 копейки, а чай 60 копеек за фунт. Сахар в прикуску тоже недорого обойдётся. Ведь вот чем можно питаться, подумал я. Я так обрадовался своему открытию, что даже окрылился перед опасностями. Страх мой перед возможностью голодной смерти отходил. Старушку, приносившую мне самовар, дальнюю родственницу хозяев квартиры, я попросил посидеть мне с чулком в свободные минуты и с горячим увлечением начал писать красками с нее этюдик, тонко-тонко выписывая на картончики ее нежные морщинки. Хозяйка моя, увидев мою работу, очень ее одобрила, и я с робостью спросил, скоро ли я увижу ее мужа, художника-архитектора. Да-да, говорит она. Вот надо, чтобы Саша посмотрел вашу работу. Я, конечно, ничего не понимаю, хотя мне кажется, очень, очень хорошо. А вот интересно, что он скажет? Он ведь у меня художник. Ах, пожалуйста, пожалуйста, умоляю вас, я буду так рад показать ему. Я воображал себе художника-архитектора очень важным господином с брелоками, расчёсанными бакенбардами и пробором на затылке. в безукоризненном костюме и белишем белье, громко, смело выкрикивающим приказания и взучно смаркавающимся в чистейший платок, освежающую комнату духами. Я даже боялся встречи с ним и радовался про себя, что вот уже четвёртый день, а его нет. Верно, занят сильно. Архитекторы, народ деловой, Но ну вот вечером милая старушка, моя модель, которая не только покупала мне каждое утро на 3 копейки чёрного хлеба, но ещё придумала поджаривать его на плите и подавала к чаю такие вкусные, горячие, душистые ломти, что я, казалось, никогда ещё не ел такой вкусности. Объявляет скромно, а она всё делала скромно и весело, что Александр Дмитриевич Петров, хозяин квартиры, спрашивает, может ли он войти ко мне. Ах, как же, как же засветился я. Просите, просите. Я их жду уже несколько дней. На пороге появилась робкая фигурка в халатике с меховой оторочкой рыжего, с бородкой, очень скромного, симпатичного человека. Он был в туфлях и только в нижнем белье, и всё запахивалось полами узкого халатика. Я очень-очень обрадовался ему, усадил, предлагал чаю, закрывая чем-то ломти своего чёрного хлеба. Совесть настала. Тихонько откашливаясь несвободными сдержанными звуками своего уютного голоска, он скромно, сдержанно и с большой добротой и участием стал расспрашивать меня о моих планах, желаниях и средствах, какими я обнадёжен. И мне показались его вопросы так серьёзны, так неустранимо важны, что я вдруг совершенно опешил и сказал ему, что я, кажется, сделал непозволительный промах. Незбыточную фантазию принял за возможное, и теперь думаю, как бы это выбраться во swayase в чугую в подобру по здорову, пока ещё есть возможность вернуться домой. Так вот только и было всего. Что вы что вы? Нет, батенька нет. Ведь вы самое важное в жизни вашей сделали. Вы Рубикон перешли. Я знал, что такое Рубикон Юлия Цезаря, и мне страшно понравилось это убедительное и великое истина в устах этого скромного образованного человека. Я серьёзно задумался. В глубине души я чувствовал, что ни за какие сокровища сейчас не вернулся бы домой из Питера. Мой интерес к нему каждую минуту возрастает. Да я же ещё ничего не видел, ничего не слыхал. Доказав мне всю нелепость моего желания по пятьцу назад, Александр Дмитриевич стал понемногу расспрашивать меня, что я читал и что я знаю. Э, как? Вы не читали Илиады и Одиссеи? Ну с этого вы должны начать. Не трудитесь. Да вам и не удалось бы достать эту книгу теперь. Я вам дам её. Читайте с большим вниманием. У моих детей есть. Чем больше я знакомился с этим скромным рыжим человечком, тем большим уважением проникался к нему. Бедность его в материальном отношении была ясна, но она уходила далеко от него фон. Он полон был глубокой серьёзности, понимания самых важных явлений жизни. Это чувствовалось и ставило его высоко. Он казался не от мира сего. Ах, покажите, покажите, как вы написали нашу старушку. Наши тут очень вас одобряют. Я показал А, да вы уж не дурной живописец. Ну чего ж вам бояться? Нет, ничего. У вас пойдёт. Конечно, надо потерпеть пока, ведь вас никто не видел. А вы были в Эрмитаже? Нет, это трудно. Говорят, туда надо особый билет доставать для впуска. Туда особо как-то одеваться надо, во фрак. Ну это всё не так страшно. В фраке это было давно. А вы непременно побывайте. Я вас познакомлю с моими племянниками, они вас туда поведут. Саша ходит в рисовальную школу на бирже, он всё это знает. Они слели и вас ведут и в канцелярию дворца, где выдают билеты для входа в Эрмитаж. А туда, кажется, надо идти в афраке? Опять пугаюсь я. Нет, это прежде было. Теперь просто. Ну, конечно, оденетесь поприличнее для себя же. Да, как поступите в академию, вы манеру свою живо перемените. Теперь уж так не пишут, как написана ваша старушка. Теперь пишут широкими мазками сочно. Мне это не понравилось, и я стал защищать тонкую живопись. Да-да. А вот через год или другой вы иначе заговорите. Сами будете писать сочно, широко. Ей рад был, что он признаёт всё моё дело решённым, и всё ещё не мог ни оглянуться назад. Так вы думаете, что я не должен поскорее обратно во свояси? Повторяю я, чтобы он утешил меня. Ну что вы? Я же вам сказал, рубикон перешли, возврата назад не может быть. Да-да. А пока что вы поступили бы в рисовальную школу. Там плата 3 рубля в год. Это на набереже против Дворцового моста. Мне стало весело. Я как-то обнадежился и скоро записался в рисовальную школу. Но там только 2 вечера в неделю и утро воскресенья можно было заниматься. А в Академии художеств говорят, всякий день с утра и до 7 часов вечера идут занятия. Вот бы туда. Наконец я набрался дерзости и пошёл по коридорам Академии расспрашивать, как туда поступают. Служителю подворотне сказал мне, что надо об этом узнать у инспектора. Я забрался наверх, прочитал на двери надпись: инспектор КМ Шрейцер. Но меня одолел вдруг такой страх перед словом инспектор, что я спустился вниз. Инспектор резервной кавалерии у нас был граф Никитин, ведь это какая особа. Читаю внизу надпись на двери: конференц-секретарь ФФ Львов. И вдруг подумал: Ну, секретарь кажется что-нибудь по покладистие. Эх, будь что будет. Позвонил. Меня Львов как-то невзначай принял. Быстро вопросительно оглядел меня. Ах, в академию? Да вы где готовились? Ах, вот эти маленькие рисуночки. Ну, вам ещё далеко до академии художеств. Идите в рисовальную школу. У вас ни тушёвки, ни рисунка нет ещё. Идите, идите, приготовьтесь, тогда приходите. Да, конечно, дерзаю я промолвить этому важному господину. Да ведь там только 3 раза в неделю, и то по вечерам занятия. Но ведь здесь в Академии художеств вас забьют. Тут вы не знаете, какие силы чу сидят. Будете вы пропадать на сотых номерах. Куда вам? Идите, идите. Я поступил в школу в декабре. Главное лицо в рисовальной школе был директор Дьяконов. Высокий старик с белыми курчавыми волосами, он похож был на Саваова. Я не слыхал ни одного слова им произнесённого. Он только величественно упорно ступая, проходил иногда из своей директорской комнаты куда-то через все классы, не останавливаясь. Лицо его было так серьёзно, что всё замирало в семи классах и глядело на него. Одет он был во всё чёрное, очень чисто и богато. И вот я в рисовальной школе. Я рисую отформованные из натуры листья лопуха. У нас два учителя: Церм и Жуковский. Несколько рисунков Цэрма висят на стенах как оригиналы для подражания. Они нарисованы с таким совершенством великолепной техники и чистоты отделки, что на них всегда глазеют ученики. Не оторвать глаз, дивная работа. Нигде не притёрто, так чисто рассыпаются красивые штрихи. Такая сила в тёмных местах. Неужели это просто руками на бумаге человек мог сделать? Какая чистота! Вот, вероятно, про такие рисунки писал персонаф Яши Логвинового Щугоев. Рисуют как печать. Да это лучше самой печати. Я таких estampov не видал ещё. Чудо великолепно. Ну что делать? Понемногу я с полным самозабвением увлекаюсь опять своим лопухом, и как попало затираю и штрихую своими грязными пятнами, добиваясь форм гипса. Между учениками только один маленький кругленький Суханов хорошо тушует. Он уже в фигурном классе масок у Гоха. Теперь они рисуют торс Милона Кратонского. И как это Суханов, как начнёт карандашом коротенькими штрихами, так и лепит, так и лепит. Вокруг него всегда куча зевак. Очень занятно глядеть. Ко мне подходит учитель Рудольф Жуковский. А вы где учились? спрашивает меня. Я в Чугуеве, отвечаю я. Только рисую вот так на бумаге я в первый раз в жизни. Мы там всё больше иконы писали, образа рисовали только контуры со стампов. Через некоторое время он ещё раз подошёл ко мне вдвоём с Цермом. "Да, говорит Церм, сейчас видно, что он писал уже масляными красками. Трудно ему будет овладеть красивым штрихом, грязно и бестолково тушует". Так вот он, Церм, этот жиденькими бакенами худенький учитель, и это вот он так дивно рисует. Но едва ли он ещё и теперь так может рисовать, думаю я. Там нечто сверхъестественное, а лучше печати. Ещё учитель был в классе масок и гипсовых фигур, Гогох. Но всево больше ученики говорили об учителе Крамском. Этот приходил только в воскресенье утром. В его классе нельзя было добиться места. Сидели один на другом, локоть к локтю. Ещё перед отъездом из Серотина я слышал про Крамского. Он из Острогорска. О нём у меня написана отдельная статья, которую исследуй за этой Прибавлю здесь только о своих успехах в рисовальной школе. Вскоре после моего поступления и недолгого рисования в классе орнаментов и масок наступил рождественский перерыв в занятиях. Сказано было, что всё, что мы рисовали в классах, должно быть сдано в особую папку служителя для экзаменов, и что после праздников ученики будут записаны в порядке их успехов по рисованию. Возвратившись к занятиям неделю через 3, ученики с огромным интересом потянулись к списку, вывешенному на стене, чтобы видеть оценку своих способностей. Добрался и я, и пришёл в отчаяние. Моей фамилии я совсем не нашёл в списке. Сердце моё колокотало от обиды и огорчения. Я не мог понять, за что же я исключён. Грязно да тушевать я не умею ещё. Все шумели, искали себя, рассуждали, смеялись и дразнили друг друга. Никого из близких по месту рисования товарищей тут не было, всё больше мальчишки незнакомые. Наконец, нагоревавший чуть не до слёз, я спрашиваю одного мальчика подоบрее: "А скажите, за что же исключают из списков или не их заменят?" "Я не знаю", отвечает он. "Вероятно, плохие рисунки. А вы что? Вас не поместили в а там листике исключили?" Да ведь, кажется, записывают всех. А как ваша фамилия? Да фамилия моя Репин. Я поступил недавно. Что же вы, что вы? Ведь Репин записан первым. Читайте. Я подумал, что он смеётся и пошёл опять к листку, который висел за стеклом в красной деревянной рамке. Вот затмение. Действительно, первая, очень чётко написанная фамилия была Репин. А может быть, есть другой Репин? спрашиваю я. Не знаю. Отвечает он: "Да вы спросите у служителя о ваших рисунки. Уже выдают. И на рисунках поставлены номера самими учителями на экзамене. Действительно, я едва верил глазам. На моем лопухе был энергический росчерк Рудольф Жуковский. И стояла черта первого номера придавленного так энергично, что видно было, как французский карандаш сломался и сделал точку с отпрыском вверх." Меня обступили незнакомые мальчики с любопытством рассматривая мои рисунки и даже меня самого. Вот приблизился еще новоприбывший, я его давно приметил, потому что слышал, как он часто ораторствовал между учениками. Он постарше и увлеченный темой спора, он всегда непроизвольно двигал сзади себя своей сухой рукой на подобие хвоста. Он властно поднял мою лапух, отвел ее от себя и, поворачивая голову вправо и влево, покровительственно оглядел меня. Да вам тут в этой школе и делать больше нечего. Я бы на вашем месте ушел в академию на экзамен и поступил бы вольнослушателем. Заявиться только инспектору, выдержите экзамен с гипсовой головы и все дело. Внесите двадцать пять рублей годовую плату, вот и все. По крайней мере, каждый вечер можете рисовать из гипсовых фигур, а там и до натурного класса недалеко. А в натурном каждую третью с группу уже работают на медали. Да ведь главное уже красками пишут натурщиков и компонуют эскизы каждый месяц на заданные темы. Я горел, как в огне от его программной перспективы и смотрел на него как на благодетеля. Да, наконец, одумавшись, говорю я: а где взять двадцать пять рублей? Это какие деньги! Эх вы! А вы узнаете кого-нибудь из генералов покровителей, членов общества поощрения художеств? Найдите к ним ходы. Они любят прославляться молодежью. Вот, мол, кому мы покровительствовали. А с вами, если он не глуп, дело верное. Вы хорошо пойдете в академию, я ведь вижу. Но вы, кажется, ошибаетесь во мне. Возражаю я. Я еще никогда не рисовал с гипсовой головы. Вы ведь сказали, что там экзамен держат с гипсовой головы, а я тушевки совсем еще не знаю. Эх, дружище, я знаю, что говорю. Вот ведь ваша маска ариадны, разве это не голова? Вот и кисточка тоже. Ведь видно, что у вас чертовские способности к рисунку. Тушевка пустики, вы отлично пойдете в академию. Уж попомните мое слово. А из покровителей, знаете, говорят Прианешников, старик, заслуженный генерал, почти директор, говорят очень добрый барин. Вот бы вы к нему как-нибудь пробились. Он бы за вас заплатил бы, но прежде вам надо бы выдержать экзамен. Идите прежде всего к инспектору академии. Я, как на крыльях, летел к себе. Мне так хотелось рассказать поскорее моему другу-архитектору, хозяину квартиры, о своём неожиданном успехе в рисовальной школе. Можно мне видеть Александра Дмитриевича, спрашиваю я милую старушку. Можно мне войти к нему в кабинет? А? Кто это? слышу я его голос за дверью. Пожалуйте, пожалуйте. Вот мои хоромы. Видите, как скромно мы живём. В маленьком кабинете весь был заполнен большим деревянным столом с крышкой белого дерева. На нём стопками разложены были чертежи, бумаги и, главное, бумаги, все исписанные цифрами, цифрами. А <смех> вас удивляют мои произведения, моё искусство? Смело могу сказать, вы в них ничего не поймёте. Вот ещё разрезы, это повеселей. А тут у меня всё выкладки математические, расчёты сводов, сопротивление, давление. Всё это так называемая высшая математика, логарифмы. Про них даже наши архитекторы говорят: "Логарифмы те же рифмы, понимать не можем их мы". А я ведь вот ещё работаю для других чёрную работу, сметы. Ну а как Рубикон на вас действует? Как ваше дело в школе? Да я ведь к вам летел похвастаться. Я получил первый номер и нахожусь в недоумении. Надеюсь, вы как художник объясните мне истину. А, ну-ну, покажите, покажите. Да вот, рисунки грязные, затёртые, тушевать я ещё не научился. И меня совсем озадачил этот первый номер. Постойте, постойте. Видите, всё это своеобразно и рельефно. А главное, я бы с нашей архитектурской точки зрения сказал бы, материал есть. У вас удивительно чувствуется гипс. Ну и нарисовано видно, верно и с чувством. Эту штовка, эти рассыпчатые чистые штрихи это уже из моды выходит. Нам литографии уже приелось. Это ещё в провинции удивляются чистоте, а здесь что-нибудь живее надо. Нет, хорошо, хорошо. Радуйтесь и благодарите Бога. Насенька, насенька, посмотрите-ка, наш будущий профессор первый номер в школе получил. Вошла шустрая Анастасия Петровна, рассучивая рукава. Она в кухне работала по хозяйству. Ага, ведь это я всё Саше говорю: вот увидишь, наш желец со временем профессором будет. Звонко весело смеялась она. Вот-вот, видишь, Саша? А я сейчас, как практичная женщина, условие вам ставлю: как сделаетесь профессором, так и позвольте мне принести фунт паёсной икры. А что это, Саша, ты не свёл ещё Илью Ефимовича с нашими до сих пор? В воскресенье же извольте идти к ним. А вы с Сашей Шевцовым там в школе ещё не познакомились? Нет? Да ведь он с Ленсой у нас не часто бывает там. Да-да. <coughs> ведь этот молодец там у вас сухой рукой, как рассказываете, вам верный путь предлагает к Прянишникову. Это персона важная. У него в доме в Троицком переулке прекрасное собрание картин. Там и Брюлов, и Фёдоров, и много других самых лучших наших художников. Только теперь я вдруг вспомнил, что у нас в Чугуеве не так давно зимовала зиму одна странница из Питера. Маменька ее очень уважала, хорошая была она, благочестивая старушка. Она не раз рассказывала, что живет в Питере у важного генерала Прианешникова. Кажется, маменька с ней переписывалась изредка. Я написал маменьке письмо, известно ли ей что-нибудь о Татьяне Федоровне? Я купил масляных красочек. Они были отделаны в таких чистых тюбиках с винтиками и стоили так дорого, что я едва-едва начал расходовать их, скупо, только по крайней необходимости, когда мои краски, которые я сам себе натёр в дорогу, окончательно были выдавлены из пузырьков, затыкавшихся гвоздиками. Я начал писать себя в зеркало и ни разу пожалел, что тогда в чугуеве, рассердившись на Овчинникова, в запальчивости и сорвал свой портрет. Оказалось, что маменка не только писала Татьяне Фёдоровне Обамне, но даже уже получила от неё ответ, и ответ этот приложила к своему письму ко мне. В этом письме к маменке милая старушка выражала страстную заботу обо мне и просила мамику строго наказать мне, чтобы я непременно побывала у неё. Найти её не трудно. В Троицком переулке дом генерала Прянишникова известен всему Питеру, а во дворе, если он пройдёт до кухни, то там всякие из дворовых проводят его к ней. складывалось как по писаному. Прошедший почти незаметно в свою длинную дорогу от Малого проспекта Васильевского острова по Невскому проспекту до Троицкого переулка, я скоро нашёл мощёный чистый двор большого барского дома. Вот я и в светлой, блестящей чистотой белой стен кухне. Мозаичный пол до того гладок, что с не привычки скользко ходить по такой кухне. Начиная с дворника, который с особой лаской провёл меня к подъезду кухни, все служащие обоего пола глядели на меня участливо. И в высокой кухне по приглашению поваров я уже сидел на табурете, пока Татьяна Фёдоровна из женской половины кастелянши спешила ко мне. Я никогда ещё не видел такого количества кастрюль красной меди, выставленных высоко на полках и в образцовом порядке. По ранжиру. Огромные белые эмалированные плиты, котлы, Вот бежит эта Татьяна Фёдоровна. Её лицо здесь показалось мне нежней, чем у нас во время её странствия. У Рембрандта есть в Эрмитаже точь-в-точь точь такая старушка. Идеальная чистота костюма культивируется только самыми богатыми домами. Сейчас же прекрасным русским языком она обласкала меня супрёками, что я до сих пор не побывал у неё. Появился на деревянном столике без скатерти тот особенный кофеёк и те вкуснейшие сливки, которые вкуса не знают даже самые именитые и богатейшие господа. Принесено мальчиком ещё дымящиеся сайочки печёные на соломке. И вот мы сидим и мирно вспоминаем нашу осиновку, наш гороховый кофей, так как в чугуеве не пьют и не умеют даже заваривать этот иностранный напиток. Настоящий У нас даже кофейник был у Татьяна Фёдоровны, который она носила с собой в Франции, а своего в заводе не было. Когда в конце беседы я стал не без страха расспрашивать её о протекции у генерала Пренишникова, она не только не смутилась, но даже как будто обрадовалась своей важной задаче доложить обо мне генералу, и сказала, чтобы я опять наведолся к ней, не откладывая далеко. Скоро я получил от неё письмо по городской почте. Она увидамляла меня одне, когда я должен был быть у неё в половине 10 утра, как приказал генерал. Чтобы не опоздать, я явился раньше 9 часов, и мне показалось, что я очень долго ждал, пока лакей сверху не позвал меня следовать за ним. Мы долго шли по длинным узким коридорам, заставленным большими дорожными сундуками, поднимались по маленьким лестницам с крутыми поворотами, И наконец остановились в большой передней, где сидели два черноусых курьера в форме почтальонов. Прианишников был министр почт. Из этой комнаты меня перевели в соседнюю, тоже большую комнату, и здесь указали ждать его превосходительства. От того, что я рано встал, сделал немалую проходку от ожиданий и всех этих таинственных переходов в лабиринте коридоров, мне сделалось до того беспокойно, что меня начало лихорадить, и руки у меня были мокры от волнения. Я не смел сесть и не без дрожи ждал генерала. Пасмурное утро разыгрывалось. Солнце осветило и дома, и пол. Ах, вот из дальней двери вышло, как-то продвигаясь, высокая фигура сановитого старика в темно-голубом длинном халате с красными отворотами. Он держал в руке сигару, и ее голубой дым стал облаками переливаться в солнечных лучах, идущих косы через всю комнату. В этих облачках и с запахом ароматической сигары этот бритой старик показался мне каким-то высшим существом. Он ласково посмотрел на меня и протянул руку. Мне показалось, что это существо не говорит на нашем языке. Рука его была так чиста и красиво, что я невольно приложился к ней, как прикладываются к руке благочинного или архиерея, как мы в детстве били ручку дяденькам и тётенькам нашим и всем гостям. С этого момента я как будто потерял сознание. Он что-то говорил, о чём-то спрашивал, я ничего не помню. Чувствовал только, как это существо полно добра ко мне. Но когда он опять, прощаясь, протянул мне руку, я бросился целовать полы его атласного халата, и у меня фонтаном брызнули слёзы. Чудесный запах ароматической сигары и тонких духов можно сравнить разве с какими-нибудь роскошными яствами рая. Я вышел И во всех тёмных переходах обратной дороги я чувствовал неудержимые слёзы в глазах из-за смы сладкого волнения. Он обещал внести за меня плату в Академию художеств. Ах, вы опять, сказал мне с кислой досадой ФФ Эльвов, когда я пришёл заявить, что выдержал академический экзамен и что генерал Прянишников обещал заплатить за меня академическую плату. Да, плата внесена. Да ведь я же для вашей же пользы советовал вам хорошенько подготовиться в рисовальной школе. Увидите, забьют вас на сотых номерах. Но я был величайшим в восторге и в необыкновенном подъёме. Должен признаться, самую большую радость доставляла мне мысль, что я могу посещать и научные лекции настоящих профессоров, и буду вправе учиться всем наукам. В академии, в инспекторской, я сейчас же списал расписание всех лекций по всем предметам и горел нетерпением поскорее услужить ИФ. Лекции были не каждый день, об этом я уже жалел. И располагались по утрам с 8 до 9 1/2 часов, ещё темно было при лампах, и после обеда с 3 до 4 1/2 часов. Особенно врезалась мне в память первая лекция. Я на неё попал случайно. читалась чертетельная геометрия для архитекторов. Пришедший почти ночью с Малого проспекта при горящих фонарях и добравшись по едва освещённым коридорам до аудитории, где читалась математика, я был поражён тишиной и полутьмой. Огромная камера не могла быть хорошо освещена двумя висячими лампами. Одна освещала кафедру профессора и большую чёрную доску, на которой он чертил геометрические чертежи. Другая освещала скамьи Я поскорее сел на первое свободное место. Слушателей было немного, и это ещё более увеличивало тишину и темноту. У бритого профессора в мундире с пуговицами был приятный голос. Он твёрдою походкой сходил с кафедры, подходил к доске и так энергично чертил, что мел ломался и оскакивал кусочками даже на пол. Звонким голосом профессор повторял часто одно и то же: Катет равен гипотенузе умноженной на синус противолежащего угла или на косинус прилежащего. Запишите себе эту формулу, я буду спрашивать на экзамене, и она имеет значение для дальнейшего чтения моего курса. Хорошо, подумал я, что я захватил тетрадь. И я записал несколько раз повторенную профессором Томасом потом я узнал его фамилию, формулу. И до сих пор мне слышится ясно его голос и определённое звонкое выкрикивание каждой фразы с ударением в конце. тангенса, котангенса. Я страстно любил скульптуру, и по окончании лекции пошёл в скульптурный класс. Было уже совсем светло, и в огромном классе с окнами в сад было совершенно пусто. Никаких учеников. А мне можно лепить? спрашиваю я у заспанного служителя. Так ведь вам надо всё приготовить, чтобы будете лепить, отвечал он с большой скукой. Ну «Да вот эту голову, указал я на кудрявую голову Антиноя. Разумеется, я ни минуты не верил, что вот так сразу я её лепить могу. Разумеется, прогонят ещё, думаю. Но сторож, кажется, человек добрый. Я уже к нему самой заискивающей лаской обращаюсь и прошу, чтобы он устроил мне всё. Ну, на чуёк, будет с вашей милости. Уже я постараюсь, надо глины принести. Я обрадовался, что у меня был 2 гривны. Сейчас же ему. Он повеселел, оживился, спросил: "А где вас устроить? Выбирайте место". Мигом подвинул он гипсовую голову Антиноя, поставил мне станок и пошёл за глиной. В это время вошёл высокий, курчавый молодой человек в каком-то мундире. Я не знал, что это был академический. Подошёл к своему станку и стал снимать мокрые тряпки со своей работы. Это был торс Лаокоона. Конечно, всё это я узнал впоследствии. Торс ученик лепил в небольшом размере. Он достал пульверизатор, опрыскал свою глину, вытер стёки и стал маленькими кусочками налепливать очень методично возвышенияса на мускулах своего торса. Я подошёл к нему. Но служитель принёс мне целый мешок глины, и я с радостью бросился к ней и испытал великое счастье работы лепки. Жаль, что приходилось всё вновь и вновь перелепливать. Голова клонилась на сторону, и глина ползла. Я не мог ещё установить правильно пропорции общего, бросался на детали. Тут я удивлялся глине, как она может дивно, жизненно и сочно трепетать от прикосновения пальцев. Счастливый день. Я забыл весь мир. Был мокрый насквозь и только служитель напомнил мне, что скоро 3 часа, он будет закрывать классы и не пора ли мне на какую-нибудь лекцию. Стало темнеть. Я встал в 7 часов утра и после своего чая с чёрным хлебом был сыт на весь день. Поднявшись во второй этаж, я увидел на одной двери надпись. Значило, что здесь читается, и следовательно, сейчас начнётся лекция всеобщей истории. Я вошёл с благоговением. Амфитеатром, возвышающиеся скамьи были уже полны сидящими учениками. Человек около 100 Сидели минут 20, пока наконец, придерживая гладкий парик, профессор с острым бритвым лицом, особой походкой учителя, склоняя голову на правый бок, взошёл на кафедру. Монотонным голосом, он тягуче, как скуй сон, стал продолжать книжным языком объяснение египетских папирусов, найденных в гробницах мумий. Я напрягал все усилия, понять его, и вдруг почувствовал, что слабеею и меня неудержимо клонит сон. Я таращу глаза, поднимаю брови, стараюсь бодро держаться на скамейке перед партой, но как будто кто-то сковывает меня летаргией. Я тяжело клоню голову на сторону или опускаю нос на самые руки с тетрадью над партой. Хорошо, что профессор далеко от меня и сам тоже как будто засыпает. Несмотря на весь интерес к тем древностям, которые он сейчас ставит перед нами, я не могу вникнуть. Незнакомый сосед мой ученик невольно улыбается, глядя на мое засыпание. Я встряхиваюсь, оправляюсь и стараюсь вслушаться в чрезвычайно интересное ученое сообщение. Но о ужас! Ничто не спасает меня. Опять, позабыв всякую совесть, я клюю по-прежнему. Очнулся. Уже шумели и выходили. Была половина пятого. В пять часов начнется рисовальный класс. Э, хорошо бы теперь выпить чаю, думаю я. Но до квартиры далеко, раньше получаса не дойти. По коридору в темноте я добираюсь до гардеробной, где уже толкаются этивые ученики, не желающие пропустить ни единой минуты в рисовальном классе от 5 до 7 часов. Пока продолжается класс. У двери, пока её отворят, самые прилежные стоят уже прижавшись к ней, чтобы первыми войти к своим номерным местам. Дождались. Занял и я после других какое-то место, уже после 150 номеров. Стояла голова Александра Севера. Ученики всех трёх классов, разместившиеся на круглых амфитеатрах поднимающихся скамеек, сидели полны в 2 часа так тихо, что отчётливо был слышен только скрип карандашей. Но ну, точно кузнечики трещат. Да разве шумели, когда кто-нибудь вместо тряпки стряхивал с рисунка уголь своим же кошне собственной шеи? Ну вот и класс кончен. За 5 минут до 7 звонят. Все бросаются к сторожу, стоящему у входной двери с большим полотенцем у огромной чашки воды. Мокают чёрные от карандаша руки и быстро вытирают грубым полотенцем. Скоро уже оно стало тёмное, серым и мокрым. Ещё бы вместо мела берут кусочек серой глины, которая тут же положена на черепке предусмотрительным сторожем. Полн счастья и тепла, вдыхая свежесть улицы, я выхожу на воздух. Вот дивный день. От 7 часов утра и до 7 вечера я был так полно и так разнообразно занят любимыми предметами. И ведь был сыт совершенно. Но, конечно, у себя теперь я буду упиваться чаем и прикусывать поджаристыми чёрными ломтями, которые, надеюсь, милая старушка согреет мне в какой-нибудь печке. А если нет, то ведь их можно положить на самоварчик, и они мигом нагреваются и будут аппетитно хрустеть на зубах. У меня есть ещё Илиада в запасе. Что-то там. Всё это время я был в таких хлопотах, что ещё не удосужился вчитаться в эту старину. У себя я долго наливался бесконечным количеством горячего чаю, дошёл до полного блаженства, и мне хотелось написать благодарственное письмо генералу Прянишникову, ведь это он дал мне возможность посещать Академию художеств. Но я развернул Илиаду. Чтобы как-нибудь не капнуть чаем на чужую книгу, я перебрался подальше от самовара. Так вот, книга, которую сказано непременно надо знать всякому образованному человеку. Но что это? Я ничего не понимаю. Что это? О чём это? Читаю, читаю, и всё думаю совсем о другом. Всплывают разные моменты дня, разные лица, глина. Ах, вот мой Антиной. Вот досада и жалость. Сначала как хорошо вышли у меня его глаза и губы, потом кудри, и вдруг замечаю, что всё это поползло книзу. Глина была мягкая ещё и не могла держаться на шее. Добрый служитель принёс мне палку и посоветовал вставить в голову место каркаса. Пришлось сломать всю работу. Но что же я? А книга? О чём я читаю? Нет, ничего не понимаю, но как меня клонит ко сну, глаза слипаются и голова клонится так же, как на лекции, на книгу, на руки. Да ведь спать ещё рано, половина десятого, ещё можно почитать. Попробовал еще и еще, никакой возможности, ничего не понимаю, засыпаю и засыпаю литаргически на долечь. Проснулся я в пять часов утра. Полная тишина, весь дом спал еще. Ах да, надо написать генералу. Благодарностью ему я полон через все края, и я писал как мог, горячо, чуть не со срезами умиления, благодарил его за счастье, которое он мне доставил. Особенно лекции профессора мне казались всегда недосягаемыми для меня по своей возвышенности миром знания науки. Я просто писал ему, что с раннего утра до позднего вечера я занят и благославляю его. На конверте я написал действительному статскому советнику. Кажется, так говорил мне Александр Дмитриевич его титул. Я по своему провинциализму ошибся, и это принесло мне 5 рублей. Письмо моё по городской почте скоро дошло до маститого сановника. Я уже на третий день утром был разбужен курьером от министра почт. Испуганный, я вышел в переднюю, где великолепный усач, вроде черногорского каваса, подал мне пакет с надписью "От действительного тайного советника". Ах, я телятина! В конверте, без всякого письма, была вложена пятирублёвая бумажка. Добрый усач смотрел ласково без презрения ко мне и попросил меня расписаться в книжке, где лежало письмо. Кто-то говорил, что по прислуге можно всегда безошибочно судить о господах. Так у Прянишникова, начиная с Стасьяны Федотовны, которая была со светлым ликом святой, и все служащие в огромном барском доме чем-то напоминали самого вельможу Прянишникова. Я не могу забыть его ласковый глаз в голубом аромате драгоценной сигары, освещённый солнцем по краям голубо-с красным шлафрока, он светился любовью и добротою. Когда я, удосужившись, навестил свою благодетельницу, она даже попеняла мне, что долго не шёл. Она уже беспокоилась. Генерал после меня призвал её и сказал: "Татьянушка, мне твой малоросиц очень понравился. Скажи ему, чтобы он принёс мне показать свои академические рисунки. Я хочу видеть его успехи".